Глава 6. Оцениваем свои энергетические состояния. Все по вашему желанию. Вам только остается узнать, чего же вы желаете. Итак, в прошлой главе мы выяснили, что большинство эмоций переводит нас в состояние повышенной энергетики, чтобы мы в любой момент могли защитить себя или свои интересы. Если же мы не совершаем эти действия, то энергия застревает в нас. А если мы несколько раз возбудились по одному и тому же поводу и ничего не сделали, то энергия накопилась и жаждет довести дело до конца. Сколько энергии можно накопить, если осознанно не совершать действий по ее моментальному использованию? То есть в ситуациях, когда очень хочется ругнуться или даже стукнуть, но мы не позволяем себе разрядиться, поскольку окружающие сделают неправильные выводы из нашего поведения. Порог воспитанности. Скорее всего, это зависит от количества внутренних установок тормозов, ограничивающих наши возможности проявить свои эмоции. Зависимость здесь прямая. Чем выше уровень вашей воспитанности, тем больше эмоционального негатива вы можете в себе накопить. Этот порог сдерживания накопленной энергии можно назвать Порогом воспитанности. Что такое воспитанный человек? Это человек, который уважает права окружающих людей на внутренний комфорт и сохранение здоровья. Хотя, может быть, он и не очень уважает чужие права, а просто боится наказания за нарушение установленных правил поведения. В общем, какой бы ни была внутренняя причина, воспитанный человек не выливает на окружающих свои эмоциональные помои, Если ему что-то не нравится Он сдерживается Но это приводит к накоплению энергии раздражения, гнева и прочих в нем самом Если, конечно, он не научился позитивно относиться к миру И прощать людям и ситуациям их несовершенство До этого можно дойти самому А можно поработать с книжечками Чтобы радикально уменьшить свои негативные всплески Как раз механизмы сдерживания эмоциональных выбросов мы назвали порогом воспитанности. По мере накопления энергии, когда внутренние барьеры больше не могут ее сдерживать, она выливается в виде приступа раздражения, гнева или даже бешенства. Причем порой совершенно по незначительному поводу. Переполнилась чаша терпения, как говорится. И окружающие недоумевают, почему такой пустяк привел к такой сильной негативной реакции. Накопленная человеком негативная энергия порой воспринимается окружающими людьми на физическом уровне. Человек только вошел в комнату, а вы уже чувствуете, как он раздражен. Если это руководитель, то он может выливать накопленный негативный заряд на подчиненных. Муж или жена нередко несут с работы заряд раздражения домой и уже там разряжаются на близких людях. А чего их жалеть? Свои ведь? А если заболеют от того, что вы превратили их в свою эмоциональную помойку, то потом сами же и лечить их будете. Заработанные вами деньги как раз тут и пригодятся. Почему эмоции передаются? А вот интересно, могут ли эмоции передаваться от человека к человеку без криков и оскорблений? Оказывается, могут. Если вам приходилось попадать на политические митинги, то вы очень быстро могли подхватить эмоции гнева и вместе с другими участниками начать требовать справедливости. Хотя, если вы выберетесь из толпы, то уже через полчаса будете недоумевать, с какой стати вы вдруг сочувствовали этим странным митингующим. Вот еще вариант. Вы можете не являться футбольным или хоккейным фанатом, но знакомые могут затащить вас на матч. Или вы сами можете пойти туда из любопытства. Что там может произойти? Если людей на стадионе много и матч напряженный, то вы можете явственно ощутить, как в воздухе витают волны агрессивной энергии, которые вы неожиданно для себя можете подхватить и начать очень эмоционально кричать «шайбу» или «гол», хотя ничего не будете понимать, что там происходит на поле. Почему так происходит? Объяснение этому явлению очень простое. Наше тело является источником тепловой, И разной другой энергии. Средняя мощность одного здорового человека примерно 1000-1500 ватт, или мощность утюга. Именно такую мощность используют в расчетах проектировщики закрытых залов, когда рассчитывают мощность вентиляционной установки, которая должна отводить человеческое тепло из зала. Мы едим, пьем, дышим, все это перерабатывается в организме и излучается наружу. причем наши излучения модулруются кодируются нашими мыслями и эмоциями то есть в излучениях записано о чем мы думаем и что ощущаем получается что мы излучаем одни вибрации когда находимся в гневе и совсем другие когда смеемся или плачем когда люди собираются в толпу и испытывают одинаковые эмоции митинг матч то они создают очень мощное однородное энергетическое поле которые воздействует на раствор электропроводящих жидкостей, которым залито наше тело, кровь, лимфа и так далее. В итоге мы воспринимаем внешние вибрации как свои собственные, то есть заряжаемся ими, и кричим «Гол!», хотя можем даже не знать, кто играет на поле. Вибрации, куда от них денешься? Этот же эффект имеет место и при общении с одним человеком, Просто излучаемое им поле явно слабее поля толпы, но и его можно ощутить. То есть передача эмоций происходит, когда вы попадаете в мощное поле человека, находящегося на высоком энергетическом уровне. А высокий уровень это гнев, сильное раздражение или восторг. Эти внешние сильные вибрации раскачивают вашу собственную энергетику и переводят вас в такое же состояние. Внешне это выглядит так, будто эмоциями можно заразиться. Как мы вызываем встречную агрессию? На самом деле, внешние негативные эмоции не раскачивают вас. Просто ваш организм, ощутив энергетическое нападение со стороны другого человека, моментально возбуждается и переходит в состояние готовности дать отпор. Конечно, когда в первый раз попадаете в поле сильно раздраженного человека, то вы не станете сразу переходить в такое же состояние. Вы не ожидаете нападения и просто удивитесь, откуда у вас вдруг возникли неприятные ощущения. Но если вслед за этим раздраженный человек совершит словесное нападение на вас или кого-то другого сорвет свой гнев, то тут вы уже медлить не будете. Ваше подсознание моментально даст команду перейти в состояние обороны, то есть повышенной энергетики. Скорее всего, этот энергетический импульс будет не востребован, поскольку вы просто смолчите, поэтому он отложится у вас в теле в виде энергетического блока, заточенного на обидчика. Во всех последующих случаях вы уже не будете ждать, когда он, обидчик, кого-то обругает. Ваш внутренний блок... не станет ждать нападения, не для того застрял у вас в теле. Он, не дожидаясь никаких команд, моментально переведет вас в состояние, в котором вы будете готовы дать отпор. Но, скорее всего, вы опять промолчите, и в итоге ваш внутренний импульс пойдет на укрепление имеющегося эмоционального блока. И так до бесконечности, пока вы не заболеете или не уйдете на другое место работы. То есть все происходит по алгоритму возникновения эмоций. Кратко повторим его. Если произойдет словесное нападение на вас или на вашего коллегу, близкого человека, то вы испытаете сильный гнев или страх, поскольку есть факт нападения и есть ожидание, что на вас, коллегу-родственника, не за что нападать. Реальность и ожидания не совпали, значит, последует энергетическая реакция, то есть эмоции Вид эмоции будет зависеть от того, как ваше подсознание оценит возможность отстоять ваши права. Если оно посчитает, что вы можете их отстоять, то вы перейдете в высокоэнергетическое состояние гнева. Если оно посчитает, что у вас нет шансов повлиять на ситуацию, то вы перейдете в низкоэнергетическое состояние обиды или страха. Значит... Влияние одного человека на другого может происходить на уровне взаимодействия их внутренних энергий. Раздраженный человек может бессознательно перевести другого человека в состояние готовности к борьбе, если у него, второго человека, именно такая привычная реакция на внешние воздействие. Если же он, второй человек, всегда расслаблен и благостен, то его подсознание не будет приводить тело в состояние повышенной готовности, У него нет такой установки в отделе готовых решений. Примерно то же происходит, если первый человек находится в состоянии повышенной позитивной энергетики. Его энергетические излучения улавливаются вторым человеком и переводят его в состояние расслабленности и доверия. Этот механизм эмоционального, а мы понимаем энергетического влияния на другого человека – Хорошо известен и используется, например, в торговле приличных продажах. Продавцов учат находиться в доброжелательном и очень позитивном настроении по отношению к любому клиенту. Если продавец зол или раздражен, то он моментально заразит этими энергиями клиента и переведет его в защитное состояние. А что у вас будет покупать раздраженный и готовый к отражению вашего нападения клиент? И наоборот. Если вы сомневающегося, то есть низкоэнергетического клиента, переведете в состояние позитива и спокойствия, то он с удовольствием купит то, что вы ему предлагаете, даже по двойной цене. Поскольку речь здесь идет не о тонких энергиях, а об обычных электромагнитных полях, которые очень сильно ослабевают с увеличением расстояния, то заразиться можно только на очень близком расстоянии от другого человека, обычно не более трех метров. Так что в общем виде механизм передачи эмоций от одного человека к другому понятен, и мы можем продолжить наши рассуждения о процессах накопления внутренней энергии. Высокий порог воспитанности Какой порог воспитанности полезнее для окружающих? Естественно, высокий. то есть такой, когда вы не позволяете себе использовать эмоциональные манипуляции и не вторгаетесь в личное пространство других людей своими эмоциональными выбросами. Так ведут себя высокорассудочные, низкопримативные, низкоинстинктивные люди. Например, в Западной Европе, естественно, речь идет о тех, кто живет там многие годы, а не о свежих переселенцах с Востока. Вы выглядите воспитанным человеком, не досаждаете переживаниями окружающим людям. Они довольны вашим поведением. Вы им удобны, вы предсказуемы в своих поступках, рядом с вами им комфортно жить. А хорошо ли иметь высокий порог воспитанности вам самой или самому? Здесь все наоборот. Если вы часто испытываете раздражение или другие негативные эмоции, то ваш организм постоянно находится в стрессе. Он перевозбужден, напряжен, готов к защите ваших интересов. Вперед, хозяин, а ту их! А вы, его хозяин, сдерживаете его. Вы точно знаете, что нельзя нехорошо выливать на других людей вашу агрессию. Невоспитанно. В итоге, избыточная агрессивная энергия блуждает по вашему телу, повышая давление, создавая головные боли и травмируя внутренние органы. Со временем она рассасывается, создавая различные энергетические блоки в теле. Хуже всего очень воспитанным людям, которые загоняют внутрь и не позволяют проявиться любым своим негативным эмоциям. В итоге, при наличии постоянно раздражающих факторов, годам к 45 в их теле накапливается столько эмоциональной грязи, то есть не выведенной из тела агрессивной энергии, что возникают злокачественные опухли. Человек больше не хочет терпеть такую гнусную жизнь, в которой что-то происходит не так, как ему хочется, а он не может позволить себе даже высказаться по этому поводу. Кому нужна такая жизнь? Поэтому он бессознательно выбирает умереть. Окружающие удивляются, откуда вдруг взялась онкология у этой воспитанной женщины, хорошей матери и отличной жены, а она просто не смогла больше носить эту маску. а снять ее не позволили внушенные с детства жесткие правила поведения, воспитанность. Из этого не нужно делать вывод, что лучше жить с низким порогом воспитанности. Близких людей желательно все же жалеть и не выливать на них то, что вас не устраивает. Они не урны для слива наших эмоциональных помоев. Просто нужно так построить свою жизнь, чтобы у вас не было постоянного сравнения ваших ожиданий и реальности. Либо, чтобы не было очень значимых ожиданий, тогда не будет накопления негативной энергии. А жить воспитанным человеком в окружении таких же воспитанных людей значительно приятнее, чем жить в коммуналке с ее склоками. Кстати, под словом коммуналка, здесь понимается не только квартира с несколькими владельцами комнат, но и обычная квартира с одним собственником, но с несколькими проживающими в ней людьми, родители, дети и так далее. Низкий порог воспитанности Теперь давайте посмотрим на жизнь человека с низким порогом воспитанности, или даже с отсутствующим, так тоже бывает. Естественно, такой человек живо эмоционально реагирует на все происходящее с ним и с окружающими людьми, и без малейшей задержки высказывает им все, что о них думает. Думает он обо всех обычно плохо. И этими незамысловатыми мыслями он немедленно делится с окружающими людьми. Они тоже немедленно реагируют на эти высказывания. В итоге жизнь бьет ключом или молотком. Эти коммунальные страсти могут гореть очень ярко, но участники этих баталий могут жить многие годы. Почему? Казалось бы, люди выливают друг на друга. Какой странный оборот речи для таких отношений, не правда ли? Тонны оскорблений, ругани эмоциональной грязи. Казалось бы, в такой обстановке сточной канавы жить невозможно. А нет, живут многие годы. Почему? Потому, что они не задерживают в себе избыток энергии, сразу выливают ее на окружающих, и тем самым переходят в более спокойное, уравновешенное состояние. Минут на пять или даже на десять. А потом опять вперед. с эмоциональным наркотиком. Конечно, склоки оставляют свой след в теле человека, его органы интенсивно изнашиваются при эмоциональных перегрузках. Но все равно, даже будучи больными, такие люди могут жить довольно долго, находясь постоянно в боевой готовности, дать отпор любому обидчику. Получается, что в ситуации, когда что-то человека не устраивает, низкий порог воспитанности полезнее для здоровья, чем высокий. для самого человека. А для окружающих, вынужденных жить в обстановке постоянной ругани, ворчания, придирок, поучения, оскорблений, ситуация складывается наоборот. Их организм тоже мог бы дать сдачи, но они порой не позволяют себе этого делать. Как пишут в некоторых книжках, иногда дети не хамят своим сквочным родителям. В итоге возбуждённая и невыведенная наружу энергия слушателей надолго застревает в их теле. порождает многочисленные заболевания уже в молодом возрасте. Подводя промежуточный итог, можно констатировать: высокий порог воспитанности приятен окружающим, но вреден для самого обладателя этого порога при наличии у него устойчивого желания побороться за что-то, естественно. И наоборот, низкий порог воспитанности полезен его обладателю и неприятен и вреден для окружающих. Можно ли выбраться из этого замкнутого круга? Естественно, можно. Людям с высоким порогом воспитанности нужно научиться не испытывать сильных переживаний в любых обстоятельствах. Как это сделать? Используйте идеи и приемы книг. А людям с низким порогом воспитанности хочется порекомендовать пожалеть окружающих, то есть немного тормозить себя, когда в душе что-то вскипает и хочется срочно это исправить. Для этого тоже есть приемы, и они приведены в следующей главе. Да только кто же добровольно будет себя сдерживать? Чувствует ведь, это может негативно сказаться на его собственном здоровье. Когда энергию нужно накапливать? Поскольку мир разнообразен, то в нем нередко возникают ситуации, когда человек сознательно, скорее бессознательно, накачивает себя негативными эмоциями, то есть повышает уровень своей энергетики. Когда это может понадобиться? Тогда, когда вам нужно совершить какое-то не очень приятное действие, которое в спокойном состоянии вы себе сделать не позволяете. Не хватает решительности, неудобно доставлять дискомфорт другому человеку, опасаетесь последствий и так далее. Что это может быть? Любое действие, которое направлено на то, чтобы заставить другого человека сделать то, чего ему делать не хочется, то есть против его воли, принудить, но не силой, а энергетически. Например, вы хотите потребовать у другого человека долг, который он давно не отдает. Вроде бы все сроки прошли, а он не шевелится, совесть совсем потерял, и пора напомнить ему об этом. Что делаете вы перед тем, как потребовать долг? Вы некоторое время накачиваете себя воспоминаниями о том, какой он гад, как он мешает вам сделать что-то очень важное, не возвращая долг, как он обманывает вас, какие вы неудобства испытываете в обмен на ваш добрый поступок и так далее. В общем, вы пыхтите, пыхтите про себя, а потом, накачавшись и преодолев тем самым все тормозящие барьеры, вываливаете на него все свои претензии. Если вам удалось накачать в себе достаточно высокий энергетический уровень, то должник может вас испугаться и тут же вернуть долг, если, конечно, у него есть деньги, если ваш энергопотенциал окажется значительно выше его. Хотя, честно говоря, так бывает редко. Исходный энергопотенциал хама обычно выше энергопотенциала обычного человека, даже накачавшегося своим раздражением. подобных ситуаций когда нужно преодолевать барьеры воспитанности, страхи и другие внутренние тормоза, Бывает немало. Например, вам нужно потребовать от руководителя повышения зарплаты, или отпустить вас в отпуск в нужное вам время, или потребовать мужа, бывшего или настоящего, выделить вам какие-то средства, или еще что-то. Если вы будете высказывать свое требование в спокойном состоянии, то, скорее всего, на вас даже не обратят внимания. А если вы предварительно доведете себя до бешенства... то внутренних тормозов на пути к цели будет значительно меньше. Причем говорить вы можете как бы спокойно, но ваше реальное состояние будет хорошо считываться через тембр голоса. Хулиганам тоже нужно преодолевать свои барьеры. Вот еще вариант, когда нужна предварительная накачка негативными энергиями. Если хулиган, один или несколько, встречает человека, которому хочет доставить неприятность, То обычно ему нужно предварительно накачать себя до уровня, позволяющего завязать драку. Поэтому сначала просят закурить, а потом начинают придираться к ответу, каким бы он ни был. То есть даже хулиганы сначала накачивают себя энергией раздражения, чтобы переступить барьер торможения. На понимании этого механизма построен ряд приемов защиты от нападения хулиганов. Суть всех таких приёмов одна дать такой ответ который не соответствует ожиданиям хулиганов и переключат их внимание на что-то другое. В результате не накопится нужное количество энергии раздражения, и нападение не состоится. Например, «Стой, дай закурить!» «Ба, смотрите, вы наступили в лужу, ботиночек можете испачкать!» «Ты че несешь, какой ботинок?» «Я правильно понимаю, что иду по улице Чусовая?» «Ты че с приветом?» «Великий Господь наш несет свет!» и благоволение в ярцах своих и быстренько идете себе дальше пока они переваривают что за ярцы такие понятно что использовать подобные приемы может только человек умеющий полностью контролировать свои эмоции то есть тот кто при возникновении угрозы не провалится в страх или встречную агрессию ведь именно такую реакцию ожидают от него при словесном нападении анекдот в тему несколько молодых людей Встречает в темном переулке мужчину и требует у него закурить. — Дядя, дай закурить. — У меня нету. — А тогда в морду. А это с большим удовольствием. Мужчина разворачивается и изо всех сил бьет по физиономии предводителя. Тот улетает в кусты. Остальные трусливо разбегаются. Мужчина поворачивается и идет дальше. Вслед он слышит от поверженного вожака. — Дядя, а за что? понимаешь Курить у меня нету, а в морду у меня завсегда с собой. Жизнь на грани. Что интересно, некоторые люди бессознательно выбирают жить в состоянии хронического постоянного перевозбуждения. То есть для них естественным является неспокойный уровень, а значительно более высокий. Причем в большинстве случаев это совсем не радостное перевозбуждение, а наоборот. Хроническая и ничем не обоснованная истерика Вспомните манеру речи народной артистки СССР Татьяны Дорониной В Википедии про нее написано Ее исполнение отличают драматизм, яркость и свежесть чувств, непосредственность, эмоциональная насыщенность Именно так, драматизм и эмоциональная насыщенность А в рамках применяемой в этой книге терминологии Хроническое энергетическое перевозбуждение. Вы явно встречали людей с подобным постоянным перевозбуждением. Существует много вариантов объяснений, почему они выбрали такой стиль жизни. Один из вариантов объяснений можно найти в главе «Поговорим о зависимостях» книге «Проект человечества. Успех или неудача». Суть его сводится к следующему. Во время любого сильного эмоционального возбуждения в крови человека, само собой синтезируется настоящее наркотическое вещество из разряда амфетаминов, не путать с адреналином, это гормон для активации всех органов в момент опасности. Именно поэтому люди стремятся любыми способами получить эмоциональные перегрузки и ощутить этот самый амфетаминовый кайф, не запрещенный никакими законами, кстати. более подробно о разных дозволенных способах получения этого кайфа читайте в книге а мы пока пойдем дальше в рассуждениях об эмоциях мы уже выяснили что с помощью эмоций человек переходит из одного энергетического состояния на другое какими же могут быть эти состояния виды энергетических состояний как мы уже указывали в любой момент времени человек имеет какой то Уровень энергетики. Его состояние может быть низко, средне и высокоэнергетическим. Давайте проведем условное разделение наших состояний по уровню энергетики, начиная с самого низкого. Уровень энергетики. Минус три. Принятое название состояния Депрессия, горя Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Все бесполезно, я не хочу жить. Уровень энергетики минус два принятое название состоя уныние безнадежность примеры мыслей и ощущений в этом состоянии у меня ничего не получается меня преследуют неудачи наверное меня наказывают за грехи уровень энергетики минус один принятое название состояния усталость упадок сил. примеры мыслей и ощущений в этом состоянии отстаньте от меня Я устал и хочу только спать. Уровень энергетики 0. Принятое название состояние – спокойствие. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Я совершенно спокоен, меня ничего не волнует. Уровень энергетики – позитив 1. Принятое название состояние. приподнятость позитивное – волнение. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Ого, будет что-то интересное. Уровень энергетики негатив 1. Принятое название состояния Приподнятость негативное сомнение. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Я тревожусь, что он так долго не звонит. Уровень энергетики позитив 2. Принятое название состояния Возбуждение позитивное. Удовольствие. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Я весь трепещу в ожидании нашей встречи. Уровень энергетики негатив-2. Принятое название состояния Возбуждение негативное, раздражение легкое. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. Как мне надоело, что его все время приходится ждать. Уровень энергетики позитив-3. принятое название состояния сильное возбуждение позитивное радость примеры мыслей и ощущений в этом состоянии у меня мурашки идут по телу от этой картины уровень энергетики негатив три принятое название состояния сильное возбуждение негативное раздражение сильное примеры мыслей и ощущений в этом состоянии Вот сволочь заградил дорогу, а я опаздываю на поезд. Уровень энергетики: позитив 4. Принятое название состояния: очень сильное возбуждение позитивное, восторг. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии: Боже, она меня любит. Я этого не переживу. Уровень энергетики: негатив 4. Принятое название состояния очень сильное возбуждение негативное, гнев. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. «Этот козел меня достал, сейчас он получит». Уровень энергетики позитив 5. Принятое название состояния чрезмерное возбуждение позитивное, экстаз. Примеры мыслей и ощущений в этом состоянии. «Я сейчас...» мру от счастья уровень энергетики негатив пять принятое название состояния чрезмерное возбуждение негативное бешенство примеры мыслей и ощущений в этом состоянии я не в себе эту же табличку для наглядности можно представить в виде системы координат как видим Низкоэнергетические состояния обычно эмоционально не окрашены, хотя в них мысли обычно нерадостны. Человек существует, но у него нет сил на окраску своего состояния. Начиная с первого состояния, энергии уже хватает, чтобы придать ей позитивный или негативный оттенок. Кто и зачем это делает, мы еще будем разбираться. Здесь же заметим следующее. защитные энергетические состояния наше подсознание выбирает забрать у нас энергию когда понимает что мы ничего не можем изменить даже если перейдем в состояние крайнего возбуждения все что могло случиться уже случилось и назад возврата нет кто то из очень дорогих вам людей умер ваш любимый ушел к другой женщине ваш бизнес разорился и так далее. То есть произошло что-то ужасное, и мы никак не можем на это повлиять. Зато мы можем долго и бесполезно убиваться по этому поводу, напрасно расходовать свои жизненные силы. Зачем? Одна из основных задач подсознания это обеспечить наше выживание, как мы выяснили раньше. А напрасный и активный расход Жизненных сил на пустые переживания Явно уменьшает наши шансы на долгую жизнь Значит, нужно лишить нас этого развлечения Поэтому подсознание перекрывает энергетические клапаны И мы попадаем в состояние с пониженной энергетикой Нам ничего не хочется, но и энергия не тратится напрасно Подсознание ждет когда нам надоест крутить в своей голове мысли о произошедшем ужасном событии. Как только истощается энергетический блок, связанный с трагическим событием, и у нас пропадает желание есть себя поедом, то оно дает команду на открытие энергетических клапанов, и наша энергетика сама собой восстанавливается, даже без таблеток и психотерапевтических сеансов. Период между перекрытием и открытием энергетических клапанов может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Например, если от вас неожиданно уходит ваш любимый, то вы можете находиться в депрессии от полугода до трех лет. Это если не использовать специальных приемов выхода из депрессии. Если их применять, то можно уменьшить этот срок до 3 пяти месяцев. Значит, можно констатировать, что состояние с пониженной энергетикой являются не болезнью, а защитной реакцией организма людей с распущенной эмоциональной сферой. То есть тех, кто способен провалиться в такое переживание, которое будет угрожать их жизни. Состояние с пониженной энергетикой спасает их жизнь, как ни странно это звучит. Соответствие эмоций и состояний. Каждому энергетическому состоянию соответствуют свои эмоции, которые переводят человека в это состояние из какого-то другого. Попробуем составить табличку с указанием того, в какое состояние переводят человека те или иные эмоции. Таблица вторая. Номер позиции Минус три. Название состояния. Депрессия, горе. Какие эмоции переводят в это состояние? Страх, обида, горе, отчаяние. Номер позиции минус 2. Название состояния уныние, безнадежность. Какие эмоции переводят в это состояние? Обида, грусть, уныние, страх, вина. Номер позиции минус 1. Название состояния усталость, упадок сил, печаль. Какие эмоции переводят в это состояние? Боязнь, уныние, сомнение, грусть, жалость, вина. Номер позиции 0. Название состояния: спокойствие, удовлетворение, расслабленность. Какие эмоции переводят в это состояние? Скука, разочарование. Номер позиции позитив 1. Название состояния: Приподнятость позитивная. Какие эмоции переводят в это состояние? Уважение, нежность, интерес, восхищение, доверие. Номер позиции негатив один. Название состояния. Приподнятость негативная. Какие эмоции переводят в это состояние? Беспокойство, неудовлетворенность, протест, растерянность, тревога, сомнение. Номер позиции «Позитив 2». Название состояния «Возбуждение позитивное». Какие эмоции переводят в это состояние? Удивление, радость, благодарность, умиление, восхищение. Номер позиции «Негатив 2». Название состояния «Возбуждение негативное». Какие эмоции переводят в это состояние? Презрение, зависть, неприязнь, неуверенность, обида, стыд, протест. Номер позиции «Позитив 3». Название состояния «Сильное возбуждение позитивное». Какие эмоции переводят в это состояние? Радость, восхищение, гордость, обожание, уверенность. Номер позиции «Негатив 3». Название состояния: сильное возбуждение негативное. Какие эмоции переводят в это состояние? Раздражение, злорадство, злость, ревность, стыд, отчаяние, зависть, презрение, отвращение. Номер позиции: позитив 4. Название состояния: очень сильное возбуждение позитивное. Какие эмоции переводят в это состояние? Восторг, влюбленность, страсть. Номер позиции негатив четыре. Название состояния «Очень сильное возбуждение негативное». Какие эмоции переводят в это состояние? Гнев, ненависть, омерзение, ревность, ярость, отчаяние. Номер позиции позитив пять. Название состояния. Чрезмерное возбуждение позитивное. Какие эмоции переводят в это состояние? Страсть, экстаз. Номер позиции. Негатив пять. Название состояния. Чрезмерное возбуждение негативное. Какие эмоции переводят в это состояние? Бешенство, ревность, ярость. Заметьте. что спектр негативных эмоций значительно шире, чем позитивных. Эмоции? Не эмоции? Как разобраться? Вообще-то вопрос с эмоциями не менее запутан, чем вопрос о том, что считать инстинктами у человека. Некоторые авторы относят к эмоциям лень и голод, секс и похоть и так далее, хотя это явно не эмоции, а процесс секс качество личности лень или физическое состояние человека голод есть разные качества личности людей не эмоций осторожность ленность властность брезгливость азартность заботливость доверчивость ответственность и так далее эти качества создают определенную картинку мира которой человек бессознательно ищет подтверждение его ожидания И когда картинки реальности и ожидания не сходятся, тогда у него возникают эмоции. Есть показатели, указывающие на особенности мировосприятия человека: высокомерие, сострадание. Это не эмоции. Другое дело, что порой трудно различить состояние и эмоцию. Например, восторг это эмоция. Но слово «восторг» мы привыкли называть и энергетическое состояние человека. Когда говорят «я в восторге», то всем понятно, что вы находитесь в очень приподнятом позитивном состоянии. Точно так же слова «я в горе» однозначно воспринимаются окружающими. Они понимают, что вы находитесь в подавленном низкоэнергетическом состоянии. Чувства и эмоции. Еще можно различать чувства и эмоции. Эти слова часто используют рядом. Я чувствую восторг или я чувствую раздражение по отношению к этому ослу. То есть получается, что эмоции и чувства вещи, хотя и близкие, но немного разные. Скорее всего, эмоция это вещь кратковременная, проходящая. Вспыхнула и погасла. Это быстрый переход на другой энергетический уровень. с которого обычно происходит откат в спокойное или противоположное по энергетике состояние. А чувство – это более длительный процесс нахождения человека в каком-то энергетическом состоянии. Например, чувство мести означает, что человек завис в состоянии сильного негативного возбуждения и находится в нем длительное время, иногда годы. Чувство любви – точнее страсти означает что человек опять же постоянно находится в состоянии сильного перевозбуждения но уже позитивного до тех пор пока любовь не уйдет то есть состояние радостного возбуждения пройдет и человек почувствует в себе пустоту спокойного уравновешенного состояния тогда он попробует провалиться в другое длительное чувство например в горе или печаль это уже как понимаете Длительное нахождение в энергетическом состоянии, минус один или минус два по нашей шкале. В общем, подробно разбираться в этом вопросе нам ни к чему, мы лишь обозначим здесь нашу позицию. Эмоции – это процесс быстрого перехода из одного энергетического состояния в другое, он длится недолго. Чувство – это то энергетическое состояние, что приходит с эмоцией. а потом застревает в вас, иногда на всю жизнь. А теперь пойдем дальше. Эмоции-переключалки Зачем нужны все эти долгие рассуждения? Чтобы понять, как действует эта самая наша эмоциональная переключалка, переводящая нас из одного состояния в другое. Например, женщина находится в состоянии горя, куда она попала по какой-то причине. Например, болезнь или смерть близкого человека. Понятно, что это одно из самых низкоэнергетических состояний. То есть ей сложно работать, разговаривать о бытовых делах, заниматься сексом и так далее. Она в горе, не трогайте ее. Теперь представьте себе ситуацию, что она видит, что ее маленькую дочку собирается ударить здоровенный хулиган. Находясь в низкоэнергетическом горе, она вряд ли сможет защитить ребенка, поэтому подсознание включает эмоцию под названием «бешенство» и моментально переводит ее в крайне высокоэнергетическое состояние, в котором она кидается на обидчика и гонит его прочь. А дальше все, эмоция выполнила свою функцию восстановления справедливости. Энергия была разряжена на совершение действий по защите ребенка, вновь включается эмоция горя, и женщина снова возвращается в подавленное низкоэнергетическое состояние, в котором она кидается на обидчика и гонит его прочь.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 Приведение реальности в соответствии со своими ожиданиями. Все зависит от привычной модели поведения. Но не всегда в одинаковых ситуациях разные люди будут выбирать одинаковые эмоции. Рассмотрим пример. Например, вы мужчина. Ваш руководитель вызвал вас к себе на ковер за допущенные ошибки, И последствия этой встречи трудно предсказать. Какую эмоцию выберет ваше подсознание в такой ситуации? Здесь многое зависит от того, какую позицию вы обычно занимаете, какой стереотип поведения вы наработали, то есть какие установки поведения при столкновении с руководителем заложены у вас в подсознании, в отделе готовых решений, видимо. Если вы обычно... позиционируете себя как неудачника, жертву или безвинного страдальца, то ваше подсознание включит эмоцию страха и переведет вас в низкоэнергетическое состояние. Позиция минус два. Вы примете скорбный вид и будете молча выслушивать, что вам говорят. И примите любое наказание как должны. Вы уже сделали выбор своей модели поведения. и подсознание будет обеспечивать ее соответствующим энергетическим состоянием. Теперь допустим, что вы считаете себя хорошим специалистом, и что ошибка произошла не по вашей вине. Чтобы защитить свои позиции при нападении со стороны руководителя, вам нужно сильно активизировать ваш энергопотенциал, и подсознание включает эмоцию уверенность в своей правоте. Вы возбуждаетесь, позиция позитив 3, и смело идете на ковер, и там достаточно активно и уверенно отстаиваете свою правоту. И даже если к вам применят жесткие санкции за ошибку, вы все равно останетесь убеждены, что вы правы. Возможно, ваша уверенность перейдет в столь же энергичное раздражение или отвращение, к начальнику, разумеется. Если же вы всегда считали себя суперспециалистом, а начальника полным идиотом, идеализацией своих способностей, если помните, то ваше подсознание сразу включит вам высокоэнергетичное раздражение, позиция негатив 3, с которого вы будете вести разговор с начальником. Возможно, этот разговор даже кончится для вас увольнением. Это частый вариант, для обладателей идеализации своих способностей. Тогда у вас появятся все основания перейти в еще более высокоэнергетический гнев, позиция негатив 4, но эта попытка восстановить справедливость вряд ли даст результат. Руководители обычно не боятся гнева подчиненных. Таковы неосознаваемые нами энергетические механизмы эмоций. Теперь Когда мы их лучше осознаем, мы можем научиться как-то управлять ими. Или для начала попробуем сделать так, чтобы они не отравляли нам жизнь и не создавали энергетические блоки в нашем теле. Поговорим о вампирах. Здесь неплохо заодно поговорить об энергетических обменах между людьми. Эти процессы происходят постоянно. Жизненная энергия перетекает от более сильных людей к более слабым. Если они сильные, это позволяют конечно. Процесс передачи жизненных сил от сильного к слабому принято называть энергетическим вампиризмом. На самом деле это вполне естественный процесс, в котором постоянно участвует каждый из нас. Самый крутой мужчина, если не поспит пару ночей, или выполнит какое-то дело, требующее огромного внутреннего напряжения, может почувствовать себя как выжатый лимон. А это как раз то состояние, когда его организм требует быстрого восстановления. Естественно, что восстановление будет проходить через отдых. Но заодно он, организм, будет не против прихватить от кого-то из окружающих дополнительную порцию жизненных сил. Чужая энергия Это готовый продукт, не то что сон или еда. Там еще нужно извлекать энергию из воздуха и пищи. А восстановиться нужно как можно быстрее. Так диктуют атовистические механизмы выживания, которые мы принесли с собой из нашего далекого прошлого. Так ведет себя сильный мужчина. А что говорить о женщинах? Сильное нервное напряжение, стресс... Ответственное или очень эмоциональное выступление – все это забирает очень много сил. А если организм к тому же загажен эмоциональными блоками, то быстро энергию не восстановить, а жить и ощущать себя в безопасности хочется. Вот и приходится вымогать ее у близких людей сначала через просьбу пообщаться, поговорить, посочувствовать, просто посидеть рядом. Это лучшее условие для неосознаваемого энергообмена. Если мужчина не готов к таким телячьим нежностям, то есть он закрыт и не готов просто так делиться своими жизненными силами, то в ход идут более мощные инструменты вскрытия его защитной оболочки. вход идут претензии, придирки, самые бессмысленные обвинения – возможны истерические проявления, вроде битья посуды. Высокая эмоциональная женщина в этот момент может быть похожа на наркомана, у которого идут ломки без очередной дозы наркотика. Эмоции у нее раскачаны, поэтому после сильнейшего подъема следует столь же сильный энергетический спад, и ей действительно очень тяжело находиться в этом проваленном состоянии. Цель всех нападок и провокаций одна – вызвать эмоциональную вспышку гнева, энергетический импульс которого достанется наркоманке от эмоций. В итоге она получит свою порцию чужих жизненных сил и успокоится. Взывать к ее разуму в этот момент бесполезно. Человек не контролирует себя. Разум подавлен сильной программой из прошлого, направленной на выживание. Если мужчина полностью закрыт, И ей не удается пробить его защиты и вызвать эмоциональную вспышку, она переключится на других людей, родителей, детей или других родственников, соседей по лестничной площадке, прохожих на улице, пассажиров в автобусе и так далее, то есть всех тех, до кого она сможет дотянуться и кто не будет готов к защите от неожиданного нападения. Понятно, что здоровые люди проделывают эти фокусы лишь иногда, только в моменты сильных энергетических провалов. Более часто этот способ используют пожилые люди, у которых своя энергетика сильно ослаблена из-за неправильного образа жизни и заполнения тела эмоциональной грязью. То есть при общении с ними энергия всегда перетекает в одну сторону, к ним от здоровых людей. Что делать? Как рекомендуется вести себя, если вы неожиданно оказались объектом нападения со стороны близкого человека. Здесь возможны разные стратегии. Если это ваш любимый человек, отношениями с которым вы дрожите, то лучше не ввязываться в ту бессмысленную полемику, на которую он вас провоцирует. Нужно просто обнять его и посидеть рядом минут десять. Это же ваш любимый или любимая. Неужели вам жалко для него частицы ваших сил? а он быстро успокоится и может даже извиниться за свое странное поведение. Говорят, так бывает. К тому же отказ в энергетической помощи в тяжелые моменты оценивается подсознанием очень плохо. В нем, видимо, в отделе неявных программ изначально заложена установка «Всегда помогай и защищай своих. Когда тебе плохо, иди к ним, они помогут». Это хорошая установка. помогающая людям выживать в нашем небезопасном мире. И вдруг вы отказываете в помощи, значит вы чужой, вы из другой стаи, и подсознание делает вывод, формирует новую установку, что с вами пора завязывать близкие отношения. Что это означает? Что оно начнет уменьшать энергообмен между вами, ваши чувства станут более спокойными, уравновешенными пройдет страсть, второй партнер может почувствовать это, что случилось, ты стала холодная, как снежная королева, то есть внешне все остается как прежде, а прежних чувств нет, со временем это может привести к полному разрыву отношений, если не держат вместе дети, материальная зависимость или еще что-то. Так что для сохранения желанных отношений лучше добровольно делиться жизненными силами. А то пару раз послали любимую с ее нелепыми претензиями, а там и душевным отношением неожиданно наступил каюк, с чего непонятно. А на самом деле это стало следствием того, что вы не нашли 10 минут, чтобы пожалеть любимую женщину по глупости или вынужденно допустившую сильный... Энергетический провал Если же энергию из вас вымогает человек, который делает это каждый день, или тот, кто вам неприятен, и вы не готовы вкладываться в ваши будущие отношения, то вы имеете полное право закрыться и не делиться с ним своими силами. Для этого совсем не нужно строить защитные энергетические оболочки вокруг себя, это сложно и энергозатратно. Нужно просто отстраниться от ситуации и не реагировать на слова человека, провоцирующего вас на скандал. Просто подумайте о чем-то другом, например. Еще можно порекомендовать совсем простой прием. Если на вас совершено нападение, словесное, естественно, и ваш организм не успел отреагировать на него примитивным образом, то есть перейти на более высокий энергетический уровень и дать сдачи – то вы можете сделать следующее. Представьте себе, что ваш оппонент находится в стеклянной банке внутри, а вы находитесь снаружи. Он там прыгает, кричит, размахивает руками, пытается вывести вас из равновесия, а вы рассматриваете его с интересом снаружи. Понятно, что вы не будете реагировать на то, что слышите из банки. Вы можете просто сосредоточиться на угадывании того, что еще он будет вам говорить. Вам весело, ваша энергетика не возбуждена, вы отстранены от процесса, жизненные силы остаются при вас. Попробуйте использовать этот или подобные приемы для защиты своих жизненных сил, если вам действительно все равно, вы свой или чужой для этого человека. А пока... Мы перейдем к очередным итогам. Итоги. Первое. Каждый человек обладает некоторым набором внутренних установок о том, как именно можно вести себя в той или иной ситуации, когда и как можно проявлять свои эмоции. Этот набор внутренних установок создает своего рода порог воспитанности, при преодолении которого эмоции разряжаются на окружающих людей. Второе. Высокий порог воспитанности заставляет человека сдерживать свои эмоции. В итоге они накапливаются в теле в виде эмоциональных блоков. Третье. Низкий порог воспитанности практически не задерживает в человеке его возбудившуюся энергию. В итоге она непринужденно изливается на окружающих, отравляя им жизнь. Четвертое. Все эмоциональные состояния людей можно разделить на восемь уровней. Из них три уровня будут обладать пониженной по отношению к спокойному состоянию энергетикой, а пять уровней будут указывать на повышенную энергетику. Пятое. Переключение энергетических уровней с помощью эмоций производится подсознанием по определенной программе. которую мы сами заложили в себя в виде набора привычных реакций на внешние обстоятельства в отдел готовых решений. Поэтому в одной и той же ситуации разные люди дают разную эмоциональную реакцию, у них разные программы реагирования. Шестое. Некоторые люди умеют сознательно переводить себя в нужное эмоциональное состояние. Но все равно они порой теряют контроль над эмоциями и страдают от этого. Седьмое. Идеальным было бы изменить в своем подсознании установки по включению эмоций таким образом, чтобы они создавали вам максимальный комфорт и успешность в выбранной вами сфере деятельности. Восьмое. Между людьми... Постоянно проходят неосознаваемые процессы энергообмена. Если ваш близкий человек в силу каких-то обстоятельств испытывает очень сильный энергетический провал и пробует получить от вас помощь через ваше сочувствие или конфликт, то лучше быстро и добровольно оказать ему такую помощь, иначе отношения между вами без вашего желания могут разрушиться. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. В течение ближайшего месяца попробуйте постоянно отслеживать, в каком энергетическом эмоциональном состоянии вы находитесь. Фиксируйте результаты своих самонаблюдений на графике, где по вертикальной оси отложены уровни вашей энергетики, а по горизонтальной – время суток. В приведенном ниже примере график мы начали в 3 часа ночи. В это время подавляющее большинство людей спит и имеет нулевой уровень энергетики. Как видим из графика, человек поднялся в 8 утра и до часа ночи почти все время имел повышенный уровень энергетики с большими перепадами. Мы видим сильный энергетический всплеск около часа ночи. Это был либо просмотр ужастика, негатив, либо интимное развлечение, позитив. С 12 до 13 часов дня полное спокойствие. Видимо, был обед. Сразу после обеда идет сильный стресс, который истощился только к 15 часам. Потом опять началась нервотрепка с приступом бешенства в 17.20. Получил задание от руководителя, которое поломало все планы. и так далее. Ваша задача – заготовить 30 бланков системы координат, как в приведенном примере, и вести постоянный учет своего энергетического состояния, отмечая на графике свои эмоциональные взлеты и падения. Внимание! Нельзя заполнять график по памяти после рабочего дня. Нужно носить бланк с собой и заполнять его постоянно, как только испытали очередной энергетический перепад. Можете прямо на графике кратко записывать, какое обстоятельство вызвало появление сильных эмоций. Поначалу вы будете забывать о ведении графика, относитесь к этому философски. Просто заполните график по памяти и продолжайте вести текущий учет. В итоге, через недельку, концентрация на текущем состоянии станет вашим постоянным спутником. В течение месяца вы заполните 30 графиков учета эмоционального состояния. Кстати, само по себе ведение подобных самонаблюдений является хорошим инструментом для уменьшения уровня ваших эмоциональных выбросов. Это произойдет из-за того, что при заполнении графика вы поневоле будете отстраняться от происходящих в вас энергетических процессов, диссоциироваться от них, то есть не будете добавлять в них энергии, и они начнут затухать. Второе. В ходе своих самонаблюдений и заполнения графика вы будете отслеживать, в каких именно ситуациях вы испытали сильные переживания. Попробуйте обобщить эту ситуацию и сформулировать в виде установки, что именно вызывает у вас сильные переживания. Например, вы утром встали и обнаружили, что кто-то из членов семьи съел припасенный вами на утро кефир. Вы расстроились, отметили на графике учета эмоционального состояния провал до состояния 2. Одновременно на обратной стороне графика вы записали Я сильно расстраиваюсь и ухожу в проваленное энергетическое состояние, когда мои близкие люди проявляют черствость и забывают о моих интересах Хотя, скорее всего, вы никому не сказали вечером, что считаете этот кефир своим Видимо, они должны были догадаться об этом Поэтому более правильной и честной будет другая запись Я сильно расстраиваюсь и ухожу в проваленное эмоциональное состояние, когда мои близкие не угадывают мои мысли и поступают не так, как должны были бы поступить, если бы они умели читать мои мысли. В общем, бред получился. Но вы по-настоящему расстроились из-за него. Так что пишите все как есть. Возьмем другой случай. Вы пришли на работу, а там оказалось... что ваш отпуск по графику будет в октябре, тогда как вам раньше невнятно обещали отпустить в отпуск в июле. Вы вскипели и пошли выяснять отношение к руководителю. Понятно, что он отстоял свое решение, и вы весь день кипели от возмущения, добавив себе в тело смачный сгусток эмоциональной грязи, заряженный против начальника, если он сам послал вас в отпуск в октябре, или против жизни. если начальник сослался на решение вышестоящего и малоизвестного вам руководства. Придя в себя, вы можете обобщить ваши переживания в виде внутренней установки. У меня вызывает сильное возмущение, негатив 4, ситуация, когда кто-то расстраивает мои планы. Третье. Отследите, какие внешние ситуации вызывают ваши переживания. Какие эмоции вы испытываете, когда в кинофильме происходит действие? Ребенок чудесным образом спасается от смерти или влюбленные после долгих мыторств встречают друг друга? Нравятся ли вам внутренние механизмы запуска ваших эмоциональных реакций от иллюзорных ситуаций? Если вас что-то не устраивает и вы впредь не хотели бы эмоционально реагировать похожим образом в подобных ситуациях, Запишите свое пожелание в виде внутренней установки. Например, вам не нравится, что у вас можно легко вызвать слезы сценами чудесного спасения или чудесного достижения желанного результата. Или наоборот, если вам хочется повысить вашу сентиментальность и романтизм, то вы пишете «Я очень сильно и радостно реагирую на сцены чудесного достижения желанного результата». Все по вашему желанию. Вам только остается узнать, чего же вы желаете.